Памятник Ярославу Мудрому. Где установлен? Город Ярославль, Богоявленская площадь. Когда установлен? 1993 год. Размеры. Высота скульптуры — 4 метра. Высота памятника с постаментом — 8 метров. Создатели памятника. Скульптор Комов, архитекторы Комова, Бобович. Бронзовая фигура князя встречает гостей в центре города. Памятник Ярославу Мудрому самая известная достопримечательность Ярославля. Можно смело утверждать, что каждый житель нашей страны видел этот памятник много раз. Скульптура Ярослава на памятнике Тысячелетию Ярославля. Еще одно скульптурное изображение Ярослава Мудрого размещено на постаменте памятника Тысячелетию Ярославля. Жители Ярославля. Почти 200 лет пытались поставить памятник основателю города, но сделать это удалось лишь в конце 20 века. Создал памятник выдающийся российский скульптор Олег Комов. Интересно, что, работая над изображением князя, Комов взял за основу реконструкцию лица, созданную по черепу Ярослава знаменитым антропологом Михаилом Герасимовым. Так что можно считать, что памятник обладает портретным сходством. Скульптор изобразил князя строителем, держащим в левой руке макет будущего города, и одновременно его защитником с мечом в правой руке. Опущенный вниз меч символизирует миролюбивую политику князя. Архитектор Аркадий Бабович рассказывал, что обсуждались различные варианты памятника, в том числе сцена легендарной победы князя над медведицей. Именно с этой историей связано предание обоснования города Ярославом Мудрым. Но в итоге победил менее динамичный, но более величественный вариант. Пьедестал памятника украшен четырьмя барельефами. С лицевой стороны изображен герб Ярославля — медведь с секирой в лапах. Справа — Ярослав Мудрый с рукописью в руках. Слева — сцена сражения князя с медведицей а на тыльной стороне постамента надпись «Город Ярославль основан в XI веке великим князем Ярославом Мудрым». Так что можно смело считать этот монумент не только памятником Ярославу Мудрому, но и памятником основанию одного из древнейших русских городов. В Ярославле есть еще один памятник Ярославу Мудрому в составе монумента тысячелетию Ярославля». На постаменте этого памятника, открытого в 2010 году, размещены пять бронзовых фигур. Четыре фигуры, символизирующие жителей города, и пятая — фигура его основателя, князя Ярослава Мудрого. Виктория Марасанова, историк, профессор Ярославского государственного университета, пишет, что в начале XIX века в городе уже существовал памятник Ярославу Мудрому каменный, пирамидальный, стоящий во враге, Скорее всего, в медвежьем овраге, на месте легендарного сражения князя с медведицей. Однако в 30-е годы XIX века он был снесен по указанию Николая I как несоответствующий своему назначению.